Салима Мансурова утверждала, что последний ледниковый период, погубивший множество животных, типа саблезубых тигров или мастодонтов, погубил также и цивилизацию, которая бурно развивалась в те тысячелетия. Однако шла она иными путями, чем наша. Разумные существа той эпохи не трудились, Зато отличались удивительными качествами, и память о них осталась в таких сказочных персонажах, как Кощей Бессмертный, Гномы, Лешие, Русалки и так далее. Обладая громадными возможностями в духовной сфере, эти существа не могли освоить материальных ресурсов и изнежились. Ледниковый период застал их врасплох, и они либо вымерли, либо совершенно одичали в борьбе с холодным льдами. Так что после ледникового периода человечеству пришлось все начинать заново. Разумеется, научная общественность отнеслась к сообщению Салимы Хабибовны с иронией, посмеялся над ним и Толи Гамалеев, но потом задумался ибо любил смелые гипотезы и даже назвал для себя ту эпоху эпохой легенд. Так вот, бревна мостовой, обнаруженные Анатолием Борисовичем на высоком крутом холме у великого гусляра, были такими древними, что специалисты не смогли их датировать. Тогда Анатолий Борисович побежал к палеоботаникам, и они подтвердили что лиственница из которой сложены мостовые, вовсе не лиственница а ископаемая лиственница исчезнувшая на земле как раз в начале последнего ледникового периода вернувшись великий гусляр то ли написал письмо с Елимехабибовне а затем сделал сообщение для гуслярской прессы то есть лично для михаила стандаль результатом чего явилась заметка в газете которое называлось «Древнейший город на земле» Гусляр — Гусляр. Жители Великого Гусляра с интересом посещали раскопки, которые возобновились после возвращения Толи Гомолеева и предлагали ему добровольные услуги. Многие из них давно подозревали, что Великий Гусляр — древнейший город на свете, так что они удивились. Теперь на раскопках трудилось в десятеро больше работников, А Толя потерял сон и аппетит. Его приходилось каждый вечер связывать и запирать в палатке, чтобы не ночевал на раскопе. Следует сказать, что предметов быта в поселении легендарной эпохи попадалось немного. Это понятно. Если верить гипотезе Мансуровой, люди, наши непосредственные предки, в ту эпоху занимали подчиненное место. Они обитали в примитивных хижинах, спасаясь от постоянных раздоров и схваток, которые кипели вокруг. Богатыри сражались с драконами. Волшебники заколдовывали красавиц, русалки рвали сети. Мало где людям удавалось объединиться, возвести укрепленные поселения. Они старались строиться в стороне от излюбленных волшебниками путей. Толя предположил, что предки гуслярцев уцелели и сберегли независимость на холме-городище, потому что гуслярский комар уже в те времена был настолько злобен, что волшебники не посмели с ним состязаться. Тем временем сенсационные находки продолжались. 10 августа из земли показалась большая кость, за ней другая. При дальнейших раскопках обнаружилось, что это фаланги пальцев крупного дракона, который старался пробиться в городище, но погиб у его ворот. Голов у дракона было три. Все три были найдены тринадцатого. Они оказались так велики, что в каждой можно было устроить пивной ларек. Пока добровольцы раскапывали дракона, Анатолий Борисович посвятил все свое время изучению остатков дворца, в котором обитал князь города. Остатки дворца несли на себе следы пожара. Он был тоже деревянным, и от него мало что осталось. — Это означало, что когда-то...